Подле березовой рощицы Среди зеленого луга Стоит пустая хижина Без дверей, без окончен, Без полу. Кровля давно сгнила И обвалилась. В этой хижине Лет за тридцать перед Сим Жила прекрасная, Любезная Лиза Старушкою, матерью своей. Отец Лизин был довольно Зажиточный поселянин,